Шестое. Вальтер Модель был не из тех генералов, что отдают распоряжение армии, не видя солдат, которые сражаются, и посылают их в бой, не зная местности, на которой пойдет бой. За считанные дни, что он провел под ржевом, генерал-пожарник, как его умиленно называли, разобрался в топографии края лучше, чем местные жители. У карты он проводил ровно час в день, но помнил цепко и реагировал быстро. Георгий Жуков впоследствии сказал про русские армии под Оржевом: кроме везения надо было обладать умением. У русских везение отсутствовало, а науку заменяло упорство. А Вальтер Модель обладал и тем и другим, помимо того, что генерал был храбр, человек риска, модуль перенес командный штаб непосредственно в Сычевку, и к тому времени, когда начался бой, мог вести командование непосредственно с места событий. Помимо прочего, требовалось ликвидировать дулак в Сычевке. В ведение генерала не входило управление лагерей, но для быстрого осуществления акции в условиях боя, Требовалась помощь вермахта. Ликвидацию евреев в Сычевском дулаге завершили до начала атаки. Солдаты обеспечили быстрое заполнение евреями автомобиля душегубки. Потребовалось 4 часа работы на всю партию, из расчета 25 минут на каждые 50 человек. Трехтонный Opel Blitz забивали до отказа. Времени раздевать евреев и сортировать личные вещи не было. Спустя три года начальник Айзацгруппы полковник Олендорф так описал работу «Газвагенов» на ему территории. Полковник Покровский. «Сколько было казнено с помощью этих автомобилей?» Олендорф. «Я не могу назвать точную цифру, но сравнительно это было очень немного» примерно несколько сотен. Полковник Покровский, вы сказали, что в этих машинах казнили главным образом женщин и детей. По каким соображениям? Олендорф, существовал категорический приказ Гиммлера по этому поводу. Женщины и дети, согласно этому приказу, должны были быть умерщвлены именно таким образом, для того, чтобы избежать лишних душевных волнений, которые возникали в связи с другими видами казни. Это также давало возможность мужчинам, которые сами были женаты, не стрелять в женщины-детей. Полковник Покровский. Наблюдал ли кто-либо за поведением казнимых в этих машинах? Олендорф. Да, врачи. Генерал Никиченко. По каким мотивам истребляли детей? Олендорф. Был приказ о том, что еврейское население должно быть полностью уничтожено. Генерал Никиченко. В том числе и дети? Олендорф. Да. Генерал Никиченко. Только ли детей евреев уничтожали? Олендорф. Да. Генерал Никиченко. А детей тех, кого вы относили к категории комиссаров, тоже уничтожали? Олендорф. Мне неизвестно, чтобы когда-либо разыскивали семью комиссара. И действительно, детей и семьи комиссаров в тот день уничтожать возможности не было. Но еврейских детей до начала боя передушили всех. В приведенном выше диалоге Олендорф предстает человеком долго. К тому же он был человеком поэтическим. Рассказывают, что на Нюрнбернском процессе влюбленные женщины слали ему в камеру розы. Поэтому Олендорф старался умерщвлять евреев с минимальными психологическими травмами для солдат Рейха. Но в те дни в Сычевском Дулаге грязную работу приходилось делать наскоро. Делали что могли и как могли. Повезло, что штаб зондеркоманды 7А При Айнзац-группе Б находился прямо в сычевке. Все решалось просто и быстро. Командир зондеркоманды был назначен недавно, как и модуль прежнего командира, доктора юриспруденции Вальтера Блюма отозвали в Берлин. Сейчас на его месте оказался расторопный курт матчке. Генерал Модель коротко поговорил с Матчке по телефону. Вы понимаете, что у нас два часа, в лучшем случае три? Я не могу вам дать больше одной роты солдат. Благодарю, я все понимаю. Этого достаточно, генерал. ГАЗВАГЕН Распоряжение солдат имелся один, к тому же маломощный. На пятьдесят человек максимум. Но работали быстро и ладно. Огромным облегчением... Явилось то, что евреи заранее были маркированы, солдаты не тратили времени на выявление евреев среди заключенных. Шел счет на минуты, неизвестно было, что окажется быстрее. Основная сила со стороны русского фронта, движение разбитой, но все еще живой 29-й армии, которая перешла в Волгу и шла на соединение с основными частями или танковый корпус 9-й армии Рейха. Как раз в тот момент, как еврейские трупы облили бензином, модулю доложили о подходе танкового корпуса. Одновременно пришли сведения от Кумма. Полк Дерфюрер закрепился на плацдарме. Теперь красные могли атаковать. Было кому их встретить. Вальтер Модель, жилистый, отважный, точный, Сказал адъютанту, что все решится в следующие десять часов. Адъютант Мекер вместе с генералом еще раз поглядели карту. Слабое место одно — там, где стоит полк молодого кумма. Подкреплений кумму в ближайшие десять часов взять неоткуда. Курт Мачке просит поставить его людей в оборону. «Они что-нибудь умеют?» «Наверное, умеют. Что ж, пусть штурмуют вокзал».